Моя вера в невидимый мир Из невидимого описания невидимого удаляется из него в мире, например, события завтрашнего дня и некоторые из которых простираются до дня воскресения.